Глава 15. Три дня пролетели быстрее, чем я ожидала. Чтобы справиться с тревогой, которая охватывала меня при взгляде на погасший экран телефона, я занималась себя делами. Наводила порядок в своем временном жилище, вытряхивала и вытирала пыль, перебирала содержимое шкафа. Весь день сидеть над изучением нового языка у меня не получалось. Я привыкла быть в движении, поэтому старалась чередовать учебу с уборкой и прогулками по владениям графа Григориана. Нари сказала, что ты все делаешь сама, и ей остается лишь менять цветы в вазе. С усмешкой сказал мне Грег, когда мы вместе вышли в сад вечером третьего дня. Спасибо за цветы, улыбнулась я в ответ. Каждый день новый букет мне еще никто не присылал. Даже муж, у вас это не принято? Очень даже принято, но некоторые мужчины считают, что цветы это бесполезная трата денег. А через несколько дней засохший веник, от которого по всей квартире летит мусор. «А кто говорил, что бриллианты — это всего лишь углерод?» Ехидно пропел в моей голове песклявый голосок Ленки. Я вздохнула. Бриллианты, как ни крути, были холодными, пусть и красивыми, камнями, ограненными человеком так, как ему нужно. Разве можно было сравнить их с цветами, нежными и ароматными творениями самой природы? «Ты довольно холодно отзываешься о своем супруге. Это договорной брак. Так решили ваши родители?» Грег предложил мне взять его под руку, а сам начал аккуратные расспросы. «Нет, мы поженились по собственной воле», – качнула головой я. «Но наши чувства не выдержали испытания временем. Точнее, его чувства. Я любила его всем сердцем. Или думала, что люблю». «Почему ты говоришь об этом в прошедшем времени?» «Потому что мы больше не вместе», – чуть помолчав, ответила я. Граф скользнул по мне сочувственным взглядом, но больше ничего выведывать не стал. Он ждал, когда я сама решусь рассказать эту историю. А я смотрела, как оранжевые листочки планируют с деревьев на каменные плиты садовой дорожки, и думала, что Антон и Ленка от меня сейчас так далеко, словно их не существовало. И правда, в этом мире их никогда не было. Как остро я чувствовала разлуку в своем родном мире, и как все изменилось здесь в этой странной сказке, куда я угодила через волшебный портал. Мне даже не верилось, что дни отведенного мне года уже начали обратный отсчет, и когда-нибудь наступит день моего возвращения. Если бы только была возможность позвонить маме, я бы и вовсе перестала тревожиться. А у нас с Амелией все было наоборот. Усмехнулся Грег. Я готовился к поступлению в академию и был уверен, что меня ждет развеселая студенческая жизнь столицы. Мы с друзьями мечтали поселиться в общежитии и вкусить все прелести, юности и свободы. Ведь нам было по шестнадцать лет». «Что-то пошло не так?» «Все пошло не так, Катя. Накануне моего отъезда на экзамены отец устроил прием. Амелия была дочерью барона Ламота, старого друга отца. Я никогда прежде ее не видел. Нас представили и в тот же вечер объявили о помолвке. Сказать, что я тогда рассердился, это ничего не сказать». Я нагрубил и отцу, и невесте, вскочил на коня и уехал в соседнее селение вместе с парой близких друзей. Словом, повел себя как последний дурак. «Знаешь, на твоем месте любой взбунтовался бы», — воскликнула я. «У нас в мире есть поговорка «Без меня меня женили». Еще и в шестнадцать лет». Здесь это не поговорка, а дань традициям. Мало кто из аристократов самостоятельно выбирает себе пару. И все же потом я понял, что мне повезло. Ты вернулся на следующее утро? Стоило нам с друзьями завалиться в таверну и заказать выпивку с жареными ребрышками, как на пороге появилась она, Амелия, растрепанная и жутко сердитая, без родителей и даже без сопровождения. Она заявила, что тоже устала вечно слушаться предков и желает отдохнуть. Судя по всему, она была смелой девушкой. Еще какой. Следующее утро мы встретили вместе. А потом я, как честный человек, женился на ней. И не могу сказать, что этот брак оказался мне не по душе. Мы полюбили друг друга. В столицу я отправился женатым человеком, а после лекций в академии спешил не на танцы или в кабак, а домой к жене. У нас были дети. Двое детей. По моей спине пробежал холодок. Мы шли по вечернему саду, полному длинных теней. А на темнеющем небе уже загорались первые звезды. Грег ненадолго остановился у поворота дорожки, и я увидела, что он смотрит на спрятавшиеся среди рыжеющего кустарника надгробия. На могилках пышно цвели махровые белые хризантемы. «У тебя хорошая лаборатория», — осторожно сказала я, чуть крепче обхватив предплечье графа. «Ты не пытался разобраться, что за болезнь сгубила твоих близких?» «Конечно, пытался. И не я один. Но все наши опыты оканчивались ничем». Как только мы нащупывали источник этой заразы, образцы неведомым способом обращались в пепел. Так я понял, что чума имеет неестественное происхождение. Здесь замешана черная магия, и она препятствует созданию лекарства, а очистить материал от нее никак не получается. «Вот почему я не нашла ни капли святой воды. Ты истратил ее всю на очистку образцов?» «Именно. Скоро мне привезут новую партию из храма». И я попрошу тебя не расходовать столь ценный компонент на ритуалы упокоения какой-то бессовестной убийцы. Пусть бродит по замку, сколько ей вздумается. Она больше не представляет опасности. В конце концов, в каждом уважающем себя старинном замке должны водиться привидения. Мы повернули обратно к дому. И я решила задать вопрос, который мучил меня вот уже три дня. Кроме того, что я сумела открыть двери, как еще проявляется дар алхимика? Я покажу тебе, когда мы начнем вместе работать. А пока объясню в двух словах. С энтузиазмом начал Грег, и я облегченно вздохнула. Мрачная кладбищенская дорожка, а вместе с ней и гнусные тени прошлого остались позади. В нашем мире любой человек, у которого есть ингредиенты и оборудование, может готовить зелье, эликсиры, экстракты. Как и у нас. Разумеется, нужно знать рецептуры и технологии. Вклинилась я. Все так. Но только алхимикам с даром открываются истинные, глубинные свойства веществ. Обычный ремесленник, который делает растирки из лопуха против болей в коленях, никогда не сможет приготовить волшебный эликсир. «Этот дар нечто вроде особого таланта? А если очень хочешь стать алхимиком, но дара нет?» «Какая ты забавная, Катерина. Разве можно стать, например, боевым магом, не имея магического дара? Конечно же нет. Между прочим, вам, алхимиком тоже немного подвластна сила стихий». Грег щелкнул пальцами. И на его ладони затрепетал язычок яркого пламени. Я повторила его движение, но, разумеется, ничего не произошло. «У меня так не получится», — вздохнула я. «А было бы здорово попробовать». «Ты не можешь создавать огонь или воду, но можешь управлять ими при создании эликсиров. Заставить воду переливаться из сосуда в сосуд, уменьшать или увеличивать огонь горелки, двигать камни в ступке для истирания ингредиентов». Мне стало жуть как любопытно все это испробовать. Но был уже поздний час, а на завтра у нас ожидались гости. Пришлось возвращаться в замок. Признаться, после этой прогулки я чувствовала себя воодушевленной. Мне начало казаться, что я и вправду попала в этот мир не случайно. Что меня здесь ожидают грандиозные события и открытия. И все это нужно успеть за один год. Если бы я только знала, что уже на завтра моя жизнь совершит новый, Совершенно незапланированный кульбит.